Глава тридцать первая. Погода менялась, словно печальный вестник неотвратимо приближающегося бедствия. Жалобно был ветер, пытаясь опрокинуть палатку команды подразделения «Дельта». «Дельта-1» закончил укреплять штормовое укрытие и вернулся к товарищам. Подобный для них не впервые. Все это скоро закончится. «Дельта-2» внимательно следил за картинкой дисплея. Микробот успешно нес службу, снимая на видеокамеру все, что происходило внутри хобисферы. «Посмотри-ка», — позвал «Дельта-2». «Дельта-1» подошел ближе. Все внутри купола было погружено во тьму за исключением одного единственного ярко освещенного сегмента в северной части. Остальное пространство в хобисферу едва просматривалось. «Ничего страшного», — пояснил он, — «они просто проверяют освещение, готовятся к вечерней трансляции». Дело не в свете. Дельта-2 показал на темное пятно посреди льда, ту самую заполненную водой яму, из которой вытащили метеорит. Проблема в этом. Дельта-1 взглянул на яму. Она все еще была окружена оранжевыми пилонами, а поверхность воды казалась такой же спокойной, как и раньше. Не вижу ничего особенного. Посмотри внимательнее. Дельта-2 двинул джойстик, направляя микробот вниз, ближе к поверхности воды. Дельта-1 смотрелся и потрясенно отпрянул. Подошел Дельта-3, взглянул пристально и тоже испытал шок. «Господи, это то самое место, откуда извлекли метеорит. Что происходит с водой?» «Нет», — решительно сказал Дельта-1, — «ничего подобного происходить не должно».